держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала. Эраст плакал. Оставил ее, она упала, встала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся далее, далее...